Глава 32. Пассажир 1G. Управлять самолетом сложно. Нам был нужен пилот, это стало ясно с самого начала. Однако попытка обратить какого-то летчика гражданских авиалиний в нашу веру потребовала бы огромных усилий и заключала в себе большой риск провала наших планов, прежде чем они окончательно сформировались бы. Я надеялся отыскать дискредитировавшего себя пилота, но таких найти гораздо труднее, чем, например, врачей, которым запрещено практиковать, чьи личные данные есть в открытом доступе. В процессе моих поисков, по большей части в онлайн-форумах, стало ясно, что многие летчики, к тому же, страстно увлекались компьютерными играми-симуляторами. Странно, что, просидев целую неделю в кабине пилотов, кто то захочет в выходные дни вести состоящий из пикселей самолет по экрану монитора, но в жизни так оно и есть очевидно современные симуляторы столь реалистичны и обладают таким действием что за игрой почти и вправду управляешь настоящим самолетом я понял что начал свои поиски неправильно зачем искать пилота чтобы сделать из него единомышленника когда можно сделать с летчиком уже имеющегося последователя нашего дела передо мной открывались две возможности ензы был нашим штатным айти специалистом именно он создал наш форум в даркнете и обеспечил его самоуничтожение сразу после взлета рейса номер семьдесят девять сформировал наши многочисленные страницы в фейсбуке которые я использовал для привлечения сторонников такими изощренными методами что те едва ли это замечали. В отличие от большинства членов нашей группы, не я нашел Янзы, а он сам вышел на нас. Мы работали при помощи примитивной доски объявлений, закрытой целой серией предположительно сложных паролей. Однажды я включил компьютер и обнаружил поверх окошка Логина оскаленный в улыбке череп. Когда же попытался войти, картинка «Инзы», растворилась у меня на глазах цвета слились в лужицу в нижней части монитора резкий звук из папки входящих сообщил мне о цели этого хитроумного трюка я могу заплатить тысячу фунтов за безопасный доступ к своему сайту или же он переправит его контент в полицию я посмеялся над подобной дерзостью в те времена наши акции балансировали на грани законности их раскрытие могло бы доставить массу неприятностей, но отнюдь не закончилась бы катастрофой тысяча фунтов казалась курьезно малой суммой для будущего шантажиста и я отправил по электронной почте альтернативное предложение если мы намереваемся проводить более серьезные акции стало очевидно что нам нужна более безопасная онлайн база и я нашел человека который ее создаст. Яензы был странной личностью. он унаследовал от бабушки большую сумму денег и это сделало его одновременно апатичным и самоуверенным. Я выяснил, что ензы никоим образом не интересовали цели нашей группы, а суть состояла в выполнении сложной задачи законспирировать ее. Это сочетание делало его весьма цененным последователем. однако заключала в себе массу рисков и я не только бы не доверил ему управлять самолетом но даже и пистолета не дол бы амазонка тоже был непредсказуемым индивидом но я сумел подчинить его себе что мне не удалось сделать в отношении ензы как и почти всех остальных я разыскал его в онлайне с самого начала решив что его умения и навыки пригодятся к группе Он оказался трудным человеком с обострениями мании, делавшими его состояние неустойчивым. лю к успешной вербовке это сочетание желания с его исполнением. в самом простом случае вот ваша зарплата вам нужно двадцать восемь тысяч фунтов в год. я плачу вам эти деньги, но практичный и неглупый работодатель пойдет дальше. Опытные специалисты по поиску кадров станут прочесывать социальные сети для определения слабых мест своих кандидатов, прежде чем сделать заманчивое предложение. У нас есть великолепная система дошкольных учреждений, спортзал в здании офиса, полный медицинский пакет. Каждую пятницу мы устраиваем вечеринки для сотрудников. У нас можно работать из дома, отсутствует дресс-код. слабое место амазонки было интересным и любопытным мне просто хочется играть гласила одна единственная строчка в разделе о себе в его профиле я внимательно изучил всю его ленту чата отсутствие общения и обмена информацией с остальными репосты которые он размещал а затем удалял нет подумал я Ты хочешь признание, мечтаешь нравиться другим, хочешь показать родителям, что не потратил время зря. Я также посмотрел его другие записи: репосты ультраправых патриотических картинок и огромное множество петиций, подписанных в защиту автоматического оружия. И тут я понял, что передо мной человек, чью лютую злобу и безысходность, можно направить в любом нужном мне направлении я скинул ему ссылку на свой профиль в джете рассчитывал что амазонка не станет задавать вопросов и он их не задал а просто в тот же день добавил меня в свою группу пока мы играли я разбрасывал как бы случайные мысли словно семена вот ты веришь черты волеваки не дают людям носить маки в петлицах видел эту ляльку в газете целый вечер бухала за чужой счет а потом орала что ее изнасиловали международный женский день а когда же международный мужской день он подхватывал каждую из них и развивал ее тем самым подтверждая мое подозрение что своих мыслей у него не осталось за долгие годы игры в игрушки Его разум отупил настолько, что идеи ему нужно было внушать как больному уводят лекарства через капельницу. я медленно фильтровал контент, пока мои сообщения не стали касаться исключительно охраны природы пока именно он а не я не стал их писать сам когда я убедился что амазонка один из нас я нанес решающий удар. один мой друг ищет геймеров по найму какой то производящий софт компании нужно проверить насколько устойчивы и защищены их системы интересует такая работенка конечно интересует целый год он проработал на меня а я давал ему задание по взлому уровней игры стрелялки потом пересылал точно ту же игрушку говоря что защита усилена просто потрясно написал я ему когда амазонка в очередной раз обдурил систему не знаю что бы я без тебя делал разумеется все это стоило денег но наши доходы оставались на высоком уровне фотография умирающего с голоду белого медведя ставшая хитом на наших страницах лайфхаки в домашнем хозяйстве в результате стала приносить регулярный поток пожертвований Люди, отдающие деньги на экологию, не спрашивают, на что именно их потратят. Переключить амазонку со стрелялок на полетные стимуляторы было нелегко. В чем фишка, если нельзя кого-то убивать? Однако к тому времени он дошел до такой кондиции, что брался за любую работу, которую я ему давал. Я посылал его в разные концы страны, тренироваться на настоящих пилотажных стендах, пока он не начал себя чувствовать в кабине пилотов так же комфортно как в своем игровом кресле. потом я записал амазонку на курсы занятий по пилотированию легких самолетов и все время на разных аэродромах Инструктор сказал что я прирожденный летчик написал он после первого полета. несколько минут я размышлял насколько амазонка изменился за столь короткое время лично я с ним никогда не встречался но представил что теперь он и стоял премея и голову держал выше то же самое произошло с зомбези она не шла ни в какое сравнение с покорной и забитой женой которую я поднял с самого дна наша работа важная работа по изменению мира также включала трансформацию жизни людей ближе к истине. Для получения лицензии пилота малой авиации требуется 60 часов налета, а «Амазонка» только за прошлый год накрутил тысячи часов на игровых симуляторах. Когда он оказался на борту рейса номер 79, у него уже была лицензия и десятки часов налета на пилотажном тренажере «Амазон». боинга семьсот семьдесят семь более чем достаточно для задуманного мною в итоге какая летная подготовка необходима для того чтобы врубить самолет в землю